Анализ процессов в трейдинговом бизнесе. 20 наборов вопросов. Ориентация на процессы начинается с правильных вопросов. Далее 20 наборов вопросов, которые помогут вам глубоко проанализировать работу, найти лучшие практики и интегрировать их в надежные процессы. Сбор и анализ информации. Первое. Какие рыночные данные нужны для работы, а какие нет? Какие из них бесполезны? Как настроить экран торгового терминала, чтобы сосредоточиться на актуальной и важной для торговли информации? Какие данные могут повысить ценность моей работы, но не отображаются на экранах? Как я лучше воспринимаю информацию в виде графиков, таблиц, таймфреймов, цветового кодирования или оповещений? Как я использую экраны в успешной торговле, а как в неудачной? Второе. Какие источники актуальной информации о рынке я регулярно читаю и использую, а какие нет? Какие из них полезны, а какие бесполезны? К каким источникам прибегают другие успешные трейдеры и как я могу применить их опыт? На какие данные я обращаю внимание при успешной торговле, а на какие при неудачной? Когда мне полезнее изучать материалы по рынкам? До или после торговых сессий? в будни или в выходные, как я записываю и систематизирую прочитанную информацию, чтобы лучше ее запомнить, как оптимизировать процесс чтения и тратить на него меньше времени. Третье. Какие источники информации о рынках я регулярно прослушиваю или просматриваю? Новостные программы, видеоролики в интернете, телевидении, Какими источниками я не пользуюсь? Что из этого оказалось наиболее полезным для меня? Какие источники используют другие успешные трейдеры? И будет ли это полезно для меня? Какие источники рыночной информации я выбираю при успешной торговле и при неудачных результатах? Как я могу оптимизировать время работы с этими источниками, чтобы работать продуктивнее? Четвертое. Какие разговоры о рынке я регулярно веду и приносят ли они пользу? Какие беседы не влияют на мою торговлю, а какие могут ей навредить? О чем я говорю, когда торговля идет хорошо, и о чем в случае неудачи? Кого на рынке я уважаю и с кем могу продуктивно обсудить торговые стратегии? Когда разговоры приносили максимальную пользу моей торговли? До открытия рынка, во время торгов, после их закрытия или в выходные? Как я могу фиксировать информацию, чтобы не забыть ее? Пятое. Как я анализирую рыночные данные? Как определить, важны ли они для торговли? Как отличить значимую информацию от шума? Как проверить правильность выводов, которые сделал на основе услышанного или прочитанного? Как проверить закономерности в данных? Как я анализирую информацию в успешные и неудачные периоды? Какие дополнительные навыки анализа используют успешные трейдеры? и могу ли я применять их в своей работе? Синтез информации в торговые идеи. Первое. Как проанализировать информацию, полученную за день или неделю? Как я сравниваю данные из разных источников? Какой подход использую, когда торгую хорошо и когда плохо? Как выявить случаи, когда разная информация приводит к одинаковым выводам? А когда они противоречат друг другу? Какой метод лучше всего помогает мне обрабатывать информацию? Чтение, обсуждение, рисование или составление схем? Какие виды анализа приносят продуктивные идеи, а какие оказались бесполезными? Как я могу повысить эффективность исследований? Второе. Как убедиться, что я отбрасываю информацию, которая больше не соответствует моей стратегии? Как использовать данные для постановки новых, сложных вопросов, которые требуют дальнейшего изучения? И как укрепить уверенность в своих идеях? Третье. Как я использую информацию от других трейдеров, чтобы генерировать идеи через мозговой штурм и общение с коллегами? Как я могу глубже проанализировать чужие планы, чтобы понять их и адаптировать под свои нужды? Как я использую исследовательские ресурсы и аналитические материалы для глубокого изучения идей? Четвертое. Какие методы помогают мне лучше переходить от анализа к синтезу? Как я использую технологии и статистический анализ, чтобы генерировать идеи? В какое время суток я наиболее продуктивен? В начале или в конце дня? В выходные? Как я могу убедиться, что каждый день Выделяю достаточно времени, чтобы создать новые идеи. Пятое. Как я справляюсь, когда у меня нет идей? Торгую меньше? Возвращаюсь к исследованиям. Что я делаю, когда у меня появляется больше идей, чем я могу реализовать? Как я расставляю приоритеты и решаю, на чем сосредоточиться? Какие характеристики присущи идеям, которые чаще приносят мне прибыль, а какие приводят к убыткам? Управление сделками и рисками. Первое. Как я превращаю свои торговые идеи в успешные сделки? Использую ли я хеджирование и опционы, чтобы ограничить риски? Или предпочитаю открывать направленные позиции? Как я выбираю рыночные активы, чтобы придерживаться оптимального соотношения прибыли и риска? Как другие успешные трейдеры со схожими взглядами воплощают свои идеи в сделках? Торгую ли я на нескольких рынках или концентрируюсь на одном или двух? Второе. Как подобрать сделки для моего инвестиционного портфеля и сбалансировать риски? Как отслеживать взаимосвязь между позициями и корректировать уровень риска при увеличении корреляции? Как следить за волатильностью рынка и позициями и корректировать риск при переменах на рынке? Какой риск я принимаю в удачных и неудачных сделках? Третье. Как я определяю уровни стоп-лоссов, чтобы снизить риск по каждой позиции? Как избежать установки стоп-лоссов слишком близко? Как корректировать уровни стопов, если позиция изменилась в мою пользу? Как менять стоп-лоссы при значительном увеличении или уменьшении волатильности рынка? Как рассчитывать их уровень и снижать общий риск с учетом всех позиций портфеля? Четвертое. Как определить размер позиций, чтобы потенциальные потери были под контролем, а прибыль значительный? Как добавлять или закрывать позиции в ходе торговли? Как это влияет на доходность, если я корректирую размер позиций? Как отслеживать и управлять размером портфеля и рисками, чтобы даже в худшем случае обеспечить приемлемые общие потери по всем позициям? Какой размер позиций и портфеля выбрать? чтобы серия возможных убыточных сделок не привела к разорению. Как моя прибыльность зависит от размера открываемых позиций? Правда ли, что высокий риск приносит больше денег? 5 Как я устанавливаю реалистичные цели по прибыли для сделок и обеспечиваю благоприятное соотношение прибыли и риска? Как корректировать цели по прибыли с учетом волатильности рынка? Как управлять позициями, когда цена приближается к целевым значениям? Склонен ли я ставить слишком близкие цели и часто ли после моего выхода рынки продолжают двигаться? Или мои цели слишком далеки и я редко их достигаю? Как я выбираю их, когда торгую хорошо и когда плохо? Как знакомые опытные трейдеры получают прибыль от сделок и чему мне следует у них поучиться? Самоуправление Первое. Как организовать себя до, во время и после торговли, чтобы получить наилучший результат? Как я использую время до открытия рынка, после его закрытия и в выходные, когда торгую успешно? А что я делаю, когда результаты не оправдывают ожиданий? Как организуют время знакомые успешные трейдеры? Как я использую перерывы в течение торговой сессии, независимо от ее исхода? второе какой образ жизни я веду в периоды удачных и неудачных сделок, сколько сплю, как питаюсь, какие физические упражнения выполняю и какие виды общественной, интеллектуальной и духовной деятельности выбираю. 3. Как я создаю эмоциональное благополучие в моменты успеха и неудач? Что помогает мне чувствовать счастье, удовлетворение, энергию и привязанность? Какие занятия заряжают меня и делают трейдинг продуктивным, что отнимает силы и снижает эффективность. Четвертое. Как я управляю эмоциями во время успешных сделок? Как веду себя, когда торгую плохо? Какие стратегии помогают избежать разочарования, уныния, перевозбуждения, самоуверенности и самодовольства во время торговых сессий? Что вызывает негативные эмоции? Гнев, разочарование, депрессию чувство вины, тревогу и беспокойство? Как я отслеживаю свое эмоциональное состояние во время успешной торговли и как справляюсь с ним в реальном времени? Пятое. Наблюдаю ли я за своими мыслями, эмоциями и поведением, чтобы повысить эффективность торговли? Как я анализирую личную и профессиональную деятельность? Извлекаю ли уроки из достижений и неудач? Ставлю ли перед собой цели, и двигаюсь ли к ним, как знакомые успешные трейдеры продолжают развиваться и самосовершенствоваться. Этот набор из 20 вопросов поможет выявить лучшие и худшие практики в каждом аспекте торговли. Вы сможете найти отправную точку и улучшить или перестроить торговые процессы. Не пытайтесь внедрить все потенциально лучшие практики сразу, Вместо этого используйте приведенный обзор, чтобы выбрать одно улучшение в каждой области вашей торговли – сбор информации, генерация идей, управление торговлей и самоуправление. Изменение должно быть максимально положительным. Когда новые практики станут привычкой, вы будете готовы двигаться дальше по пути совершенствования. Не переходите к следующим этапам, пока не освоите то, на что изначально ориентировались. Моя цель – научить вас не выходить за пределы своих возможностей и настраиваться на успех. Лучше хорошо проработать несколько важных идей, чем пытаться в полсилы идти сразу ко множеству целей. Ключевой вывод. Самосовершенствование должно приносить положительные эмоции, а не разочарование. Эффективность работы может повышаться или понижаться из-за непредсказуемых изменений на рынках. Поэтому важно дать себе время оценить, действительно ли улучшения приносят плоды. Часто трейдеры вносят изменения, но не видят немедленных результатов и теряют мотивацию. В некоторых случаях эффект можно заметить быстро, например, если стабилизировать эмоции или уровень энергии. В других направлениях, в таких как улучшение процесса анализа, результаты могут проявиться через несколько месяцев. Нельзя сразу понять, помогает ли новый метод генерировать идеи по улучшению торговых результатов. Поэтому я советую работать над одним показателем за раз, чтобы легче отслеживать эффективность нововведений. Если изменения будут накладываться друг на друга, объективно проанализировать их будет невозможно. Не волнуйтесь, достигнув высоких результатов и перейдя к следующему этапу, вы не забудете предыдущие. Главное, уделить им достаточно внимания и превратить в привычку. Целенаправленный и последовательный подход к изменениям с акцентом на перспективные области непременно приведут вас к успеху.